В 1186 году Всеволод посылал опять воевод своих с городчанами на Болгар. Русские взяли много сел и возвратились с полоном. После того при Всеволоде не встречаем больше известий о походах на Болгар. По смерти его усобица между его сыновьями долго не давала русским возможности обратить внимание на соседние народы. Пользуясь тем, болгары предприняли наступательные движения и взяли устюг в 1217 году. Только в 1220 году великий князь Юрий Всеволодович собрался послать сильную рать на болгар. Он послал брата своего Святослава, князя Юрьевского, и с ним полки свои под начальством воеводы Еремея Глебовича. Ярослав Всевольдович Переславский послал также свои полки. Племяннику Васильку Константиновичу великий князь велел послать полки из Ростова и из Устюка наверх Камы. Муромский князь Давыд послал сына своего Святослава, Юрия Олега, и все снялись на устьяки, откуда поплыли на лодках вниз по Волге и высадились на берег против города Ошела. Святослав выстроил войско. Ростовский полк поставил по правую руку, Переславский по левую, а сам стал с муромскими князьями посредине и в таком порядке двинулся к лесу, оставив один полку лодок. Прошедший лес русские полки вышли на поле к городу, Здесь были они встречены болгарскую конницей, которая, постоявшей немного, пустила в наших постреле и помчалась к городу. Святослав двинулся за нею и осадил ошел. Около города был сделан острог, огороженный крепким дубовым тыном. За острогом были еще два укрепления и между ними вал. По этому валу бегали осажденные и бились с русскими. Князь Святослав, подошедший к городу, отрядил наперед людей с огнем и топорами, а за ними стрельцов и копейников. Русские подсекли тын, разорили и два других укрепления, и зажгли их, потом зажгли и самый город. Но тут поднялся противный ветер и понес клубы дыма на русские полки. Дым, в котором нельзя было различить человека, зной и пуще всего безводие заставили осаждающих отступить от города когда они отдохнули от трудов, то Святослав сказал, «Пойдем теперь за ветром на другую сторону города». Полки встали и пошли. И когда были у городских ворот, то князь сказал им, «Братья и дружина, сегодня предстоит нам или добро, или зло, так пойдемте скорее». И сам князь поскакал впереди всех к городу, за ним остальное войско, подсекли тын и оплоты и зажгли их, потом зажгли город со всех сторон, причем встала сильная буря, так что страшно было смотреть, а в городе раздавался громкий вопль. Князь болгарский успел убежать на лошадях с малой дружиною, а которые болгары выбежали пешком, тех всех русские перебили, жен и детей в плен побрали, другие болгары сгорели в городе, а иные перебили сперва своих жен и детей, а потом и сами себя лишили жизни. Некоторые из русских ратников осмелились войти в город за добычею, но едва убежали от пламени, а иные так и сгорели. Пожегший город, Святослав пошел назад к лодкам. Когда он пришел к ним, то поднялась сильная буря с дождем, так что с трудом можно было удержать лодки у берега. Потом буря начала стихать, и Святослав, переночевавший тут и пообедавши на другой день, поплыл назад вверх по Волге. Между тем болгары из Великого и других городов, услыхавшие об устреблении Ошала, собрались с князьями своими и пришли к берегу. Святослав знал о приближении врагов и велел своим приготовиться к битве. Пошли полк за полком, били в бубны, играли в трубы и сопели, а князь шел сзади всех. Болгары, подошедшие к берегу, увидали между русскими своих пленников, кто отца, кто сына и дочь, кто братьев и сестер, и стали вопить, кивая головами и закрывая глаза, но напасть на русских не посмели, и Святослав благополучно достиг устье Камы, где соединился с ростовским и устюжским полками, бывшими под начальством воеводы Воислава Добрынича. Ростовцы и устюжане пришли с большой добычей, потому что воевали вниз паками, взяли много городов и сел. С Усть-Камы пошли все к городцу, здесь вышли на берег и отправились на конях к Владимиру. Князь Юрий встретил брата у Боголюбова, и задал ему и всему войску большой пир. Пировали три дня, причем Святослав и все войско получили богатые подарки. Следствием Святославова похода было то, что на ту же зиму болгарские послы явились к великому князю с просьбой о мире, Но Юрий сначала не согласился на мир и послал собирать войско, хотел сам теперь идти в поход и действительно выступил к городцу. На дороге встретили его новые послы от болгар с челобитьем, но он и тех не послушал. Наконец уже в городец пришли к нему еще послы с дарами и с выгодными условиями, на которые великий князь и согласился». Заключен был мир по-прежнему, как было при отце и дяде Юрия. После этого удачного похода на Болгар Юрий решился укрепить за Русью важное место при Устье Аки в Волгу, где привыкли собираться Суздальские и Муромские войска. Здесь в 1221 году заложен был Нижний Новгород. Он был основан на земле Мордвы, с которой, следовательно, необходимо должна была возникнуть борьба. В 1226 году великий князь посылал братьев своих, Святослава и Ивана, на Мордву, которую они победили и взяли несколько сел. В 1228 году, в сентябре, Юрий послал было на мордву племянника Василька Константиновича Ростовского, своеводую своим известным Еремеем Глебовичем, но возвратил их за непогодую, потому что лили дожди день и ночь, а зимою, в январе, отправился в поход сам с братом Ярославом, племянниками Константиновичами и муромским князем Юрием. Русские вошли в землю мордовского князя Пургаса, пожгли и потравили хлеб, перебили скот, а пленников отправили домой. Мордва скрылась в лесах и твердях, а некоторые не успели спрятаться, тех перебила младшая дружина Юрьева. Видя успех Юрьевой дружины, младшая дружина Ярославова и Константиновичей тайком отправилась на другой день в дремучий лес на поиски за Мордвою. Мордва дала им зайти в глубину леса, потом окружила их и одних истребила на месте, других поволокла в свои укрепления и там перебила. Между тем болгарский князь пришел было на Пуриша, присяжного князька Юрьева, но, услыхав, что великий князь ждет села мордовские, побежал ночью назад. А Юрий с братью и со всеми полками возвратился домой по здорову.